«Разбор полетов!» «Ты дура совсем!» Осведомился Бехтерев, когда вечером она отчиталась о поездке. Яна поджала губы, но грубить в ответ не стала. Все равно съездила безрезультатно, чего оправдываться. С другой стороны, смотря что считать за результат, никакой дверцы, похожей на ту из сна, в дылицах она не нашла. Хотя после того, как представилась аспирантка и собирающая материал для диссертации, по дороге придумала. Ей позволили осмотреть все постройки на территории и даже больше. Показали документы, содержащие сведения о всех владельцах усадьбы, начиная с даты постройки. Никакой засекиной среди них не значилось. Зато она узнала кое-что не менее важное. Ее преследователь там был, и его запомнили. И что, по-твоему, теперь делать? Глядя из подлобья, спросила она. Сава попыхтел, но все же ответил. Искать специалиста? «Какого специалиста?» «Ну, не знаю. Я в этом не специалист. Прости за каламбура или как там?» «Тавтологию». «Вот за нее». «Посуди сама. Мы говорим о событиях двухсотлетней давности. Это два столетия, если ты не в курсе. Кроме того, дело было во Франции. От нас до Франции я в курсе. Валенком не докинешь. Вот именно». «Тогда почему он носит с собой карту?» «Судя по ней, следы ведут в Ленинградскую область. Не очень далеко, согласись». «Да какая разница, далеко или близко? Что мы ищем?» «Артефакты». «Как они выглядят, эти артефакты? Документ с сургучной печатью?» «Уверена». «А еще что? Можешь сказать?» «Нет». Сава мы уже обсуждали это». «Обсуждали, обсуждали. А потом ты взяла и поперлась в Елизаветина. Какого черта, спрашивается?» А если бы он тебя там увидел и кокнул втихую? Он был там почти год назад. Но он же следит за тобой, забыла. Что если и в этот раз попёрся следом? Я была осторожна и по дороге постоянно проверяла. Бехтерев скосил глаза к носу. Яна заметила, что так он всякий раз обозначает свою очумелость от человеческой тупости. Ничего, она проглотит все оскорбления, но останется при своем мнении. «Он уверен, что про артефакты нам ничего не известно», — буркнула она. «Зато про нас ему известно слишком много. И потом, это ничего не меняет. Раз он за тобой следит, значит, считает, что ты, пусть и методом случайного тыка, можешь вывести его на след. Не сомневаюсь, он проверил, что меня рядом не было». «Ты сам себе противоречишь. Если он думает, что я могу его куда-то привести, зачем меня убивать?» Сава открыл рот, чтобы выдать очередную порцию убедительных доказательств женской глупости, но вдруг замолчал. А в самом деле, зачем убивать Яну? Наоборот, ее активность на руку преступнику, ведь кое в чем она даже может помочь. А если ей повезет и она отыщет что-то важное, тогда. Сава аж передернула. От одного только предположения: Яна взглянула с удивлением: ты чего? «Мы должны найти документ, или что там еще, раньше преступника, но так, чтобы он об этом не узнал». «Скрытно? Но как?» «Во-первых, перестань мелькать у него перед глазами». «А во-вторых, сиди дома». «Заметь, не я это предложил». сов. «Ладно, шучу. Хотя ничего смешного во всем этом нет. Пока я не готов озвучить стратегию, мне надо подумать». «А ты пока сообрази, к кому мы можем обратиться за квалифицированной помощью». Яна уловила изменения в его голосе, успокоился, видно, и начала соображать. «Конечно, нам нужна помощь историка, даже нескольких. Думаешь, я этого не понимаю? Но тогда их придется посвятить в ситуацию целиком, то есть рассказать об убийстве бабушки, слежки и так далее. Как бы наши историки не послали нас куда подальше». «Риск есть, согласен». Но это лучше, чем искать иголку в стоге сена без металлоискателя. Сами мы сто лет колупаться будем. Если бы они у нас были. Сто лет, я имею в виду. Это другая сторона вопроса. Честно говоря, по мне было бы лучше, если бы этот гад добрался до своих сокровищ и угомонился наконец. Ты же только что обратно и заявлял. Мало ли что я заявлял. Пусть забирает все и отваливает в свою Францию. А если не угомониться? Ведь мы уже слишком много знаем. Помнишь, как в кино, он слишком много знал. Ценю твое чувство юмора, но хорошо смеется тот, кто плохо соображает. Сава посмотрел свирепо, но вдруг рассмеялся. Черт, у меня от всей этой истории, кажется, чувство юмора пропало. Только не говори, будто сомневаешься в том, что оно вообще у меня было. И не собиралась. Это я от страха юморю. Не уверен, знаешь. После возвращения из Прованса тебя трудно, то есть ты изменилась. Мама тоже так считает и говорит, что не в лучшую сторону. А она знает, какая сторона лучшая? Ну, из меня же всегда консерваторку лепили. А это девушки нежные, томные, высоконравственные и очень послушные. Послушные? Зачем-то переспросил Сава. В смысле родителям, а ты о чем подумал? «Именно об этом!» И она коротко взглянула и отвела глаза. «О чем угодно, только не об этом!» «И вообще, о чем они говорят?» «Явно не одели. Она покашляла, приложив к губам кулачок. «У меня есть приятель, еще со школы, Сашка Симонов. Историк. Учится пока. Правда, отличником его не назовешь, вечно по пересдачам бегает, но, может, посоветует кого-нибудь. Тогда не будем откладывать, позвони ему». Несмотря на то, что день был в разгаре, Симонова они застались за увлекательным занятием. Раскуриванием кальяна в баре далеко за городом. Яна еле достучалась до сознания хронического эпикурейца, не ожидавшего, что к нему будут приставать с разговорами по делу в такое неподходящее время. Но поскольку Яна отставать не собиралась, Сашке пришлось включиться и даже вникнуть в суть. «Так тебе нужен историк, не любой, о которой в курсе». Могу у папаши спросить. Он сам Европой не занимается, но знакомых полно. Если про Россию, то можно с ним поговорить. Тут ему равных нет и не будет. В принципе, можешь сделать это сама. Сейчас скину телефончик. Если что, Симонову-старшему говорить о том, где ты меня нашла, не обязательно. Understand? Не беспокойся, Саш. Буду молчать, как рыба облюд. Пересказав разговор с я на сразу кинулась звонить. Ей не терпелось. Уже и так столько времени зря пропало.